встречу попался почтовый дилижанс. Почтительно обогнул герцогскую карету и остановился. Среди слинявших от смирения лиц Карл Александр узнал лицо хмурое и спокойно поклонившегося ему человека. Лицо, широкое, бледное, приплюснутый нос, под подновившим лбом, блекло серые глаза. Он слегка вздрогнул, ему почудился скрипучий голос. Первого я вам не скажу. Гнетущее чувство сковало его. Ему привиделось, что он скользит в беззвучном призрачном танце. Впереди раби держит его правую руку, зюз позади левую. А вот там, далеко впереди, вплетенный с ним целой цепочкой рук, разве это не веселый толстяк Фридрих Карл, не Шенборн, епископ? как он жутко комичен, и все так тускло, пуманно, бесцветно. Герцог поехал дальше еще более мрачный. В Штутгарте его со всех сторон вступили неприятности. Герцогиня радостно поздоровалась с ним, однако ночью, лежа в его объятиях, она спросила своим обычным слегка насмешливым тоном — Много ценной добычи вывез он из Версаля, где она еще невестой мечтала, что он сорвет парик с головы французского Людовика и принесет ей в качестве трофея. Конечно, это было невинное подтрунивание, но его оно глубоко уязвило. Дальше на сцену выступил малый парламентский совет со своими скучными, назойливыми, действующими на нервы придирками и претензиями. Уже во время второй аудиенции члены совета настойчиво и беззастенчиво потребовали немедленно распустить солдат в виду заключения мира. Яркцк побагровел, от ярости у него дух захватилось. С большим трудом принудил он себя выслушать депутацию, не набросился на нее с кулаками, не приказал арестовать ее, заковать в кандалы. В конце концов, он не выдержал, издыхаясь от кашля и астмы, выкрикивая проклятие и ругательство, самым грубым и бесцеремонным образом выгнал вон растерянных, наследь перепуганных депутатов и призвал к себе Зюсса. У того, как обычно, в кармане лежал уже готовый проект. Карл Александр принял его после ванны в шлафроке. Нейфер растирал герцогу хромую ногу, чернокожий бегал взад и вперед с полотенцами, гребнями, щетками. Почтительно улыбаясь, Зюс изложил свой хитроумный, каверзный проект. О таком важном деле его светлости недостаточно договориться с 11 членами парламентского совета. Совет должен быть пополнен другими депутатами. «Что же будет этим достигнуто?» — спросил герцог, не сводя властных голубых глаз с его красиво очерченного, улыбающегося подвижного рта. При таком пополнении, бойко и плавно продолжал Зюз, «Понятно, следует привлечь только тех депутатов, чья верность и преданность государю вне всяких сомнений». Карл Александр напряженно ловил каждое его слово, продумывал, взвешивал – Сообразил, наконец, что таким способом оппозиция будет безболезненно изгнана из парламента, и Лантак превратится в сборище беспомощных шутов. Подскочил так, что камердинер нефер растиравший ему хромую ногу, пошатнулся. — Ты гениален, Зюз! — радостно завопил он, и, как был босой на одну ногу, забегал в возбуждение по комнате чернокожий, забившись в угол и медленно вращая глазами, следил за каждым движением своего господина. Также внезапно Карл Александр остановился в нерешительности и с сомнением спросил, откуда они узнают, на каких депутатов можно положить? Скромно вместе с тем самоуверенно усмехнувшись, Зюс ответил, что просит герцога поручить это ему, И пусть он со стыдом и позором будет изгнан из Вёртенберга, если среди выбранных им депутатов окажется хоть один бунтовщик. В тот же вечер Зюс начал переговоры с Вейсенте. Сообщил ему, что герцог считает необходимым, ввиду важности вопроса, увеличить состав совета. Кто из парламентариев, по мнению Прилата, способен... Настолько постичь высокие задачи Карла Александра и оценить, сколь велик в Европе его авторитет, чтобы в интересах герцога, а значит и в интересах народа, ими, этими парламентариями, стоило бы пополнить Совет Одинности. Зейсон заслушал настороженно, вставляя похвалы дальновидности и щепетильности герцога. Наконец, после многих оговорок, осторожно нерешительно назвал 2 три имени. И тут же переменил тему, непринужденно заговорил о чем-то постороннем. Зюс свежливо поддержал разговор, а затем как бы случайным мимоходом заметил, что председатель церковного совета на взгляд ерцога совсем отрехлел и стал непригоден.